глава 10. волчий дольмен 1. пули жгли так словно их обмазали перцем, несмотря на это бежала и в грай как ни в чем не бывало вероятно она пережила бы и прямой выстрел в голову другое дело что этого никогда не случится по крайней мере не случится до тех пор пока ульф не сделает должное, но сперва пройдет много времени. Полчаса назад, совершая прыжок с крыши, она неудачно приземлилась. Травма бедра еще давала о себе знать. Она рухнула на асфальт огромной серой тушей. Удар пришелся сразу на живот, грудь и челюсть. Зубы клацнули, а из носа брызнула струйка крови. Носив гра, лишь равнодушно отряхнулась. Углубляясь в чащу, она оставляла позади больницу, Янику и Диану. Теперь Севграй не контролировала поток чужой силы, и Хатя мог превратить в волков хоть весь городок. Только он не станет тратить попусту свое время. Мчась по тропинкам и валежнику огромной тенью с полыхающими глазами, Севграй думала обо всем сразу, но в первую очередь о вещах, которые вскоре оставит. Она не будет горевать о жизни человека, Все эти ограничения уйдут в изобвение, канут во тьму, связанные, будто грузом утопленника, другими переживаниями. В лесном полумраке блеснул камень лестницы. Севгра бесшумно заскользила вверх. Лишь редкие хрипы в груди выдавали ее перемещение. То, что полыхнуло и погасло, и то, что грядет, давно предопределено. Все волки — дети судьбы. Камни будут срываться со скал, а моря выкипать. Но каждый волк останется на своем месте. Именно это случилось с Ели. Именно это происходит сейчас с ними, со всеми. Севграй по-настоящему не прощалась со своими детьми, потому что все они возвращались к ней. Так же и она в скором времени присоединится к ним. Удар машиной, серебряные пули и падение с крыши не причинили ей должного вреда. Судьбу решало нечто посерьезнее серебра, пущенного со скоростью ветра. При мысли о Диане, об этой жестокой, но несчастной женщине волчице захотелось улыбнуться. Темные губы дрогнули, но так и не показали острых зубов, не разошлись в аскале. На крыше больницы Севграй и Диана сделали то, что хотели, что должны были сделать обе. Диана выплеснула ярость и тут же раскаялась в ней. И Севграй простила ее, кое-что вручив взамен. Не вещи, не слова, а нечто большее. Что-то, что может почувствовать только другой волк. До вершины холма оставалось немного – Ветер доносил и запахи ульфгрима, и того, что вот-вот явится из чащи. Времени почти не было. Севграй знала, чем все кончится. Знала, что вскоре сможет охватить мыслями хоть весь мир, если того пожелает. Только вот желала ее душа малости. Она выбежала на площадку холма. Тени в чаще затрепетали, нуждаясь во взгляде, Лишь одного существа сив забралась на крышу Дальмена. Лицо Виго озарило радость. Он обнял ее, и она в который раз с восторгом и нежностью заглянула ему в глаза. «Боже мой, Сив, где ты была сивграй пожалуйста». Виго рассмеялся и прижался к ней, ласкаясь лицом совсем как волк. Открытые грудь и живот Виго покрывали гематомы. Алва, поскуливая притиснулась с другой стороны. Лишь Андыш держался в отдалении. «Серая госпожа не хочет замечать ранений, но Андыш их видит», — прогудел он. «Андышу многое нельзя говорить, поэтому Андыш говорит только о ранах. Диана согрешила против серой госпожи». Но только так Диана может принять свою судьбу. «О, мама! Мама, ты ранена!» Глаза алва отыскали повреждения. Кое-где кровь вылепляла из густой шерсти сосульки и капала с них. Вигу побледнел. Он чуть отступил и оглядел волчицу. «Это опасно?» «Нет». Алва пронзительно заскулила, перебирая лапами. «Она врет, папа! Обманывает!» «Опасно не это, а что-то другое! Но я не понимаю, что именно. Она не дает увидеть. С мамой что-то случится!» «Здесь все опасно!» — поделился Андыш соображениями. «Мюрквит опасен для людей, и для волков!» Неожиданно Сивгра тело потребность превратиться в человека. Она любила Вигу и любила так, как не могло любить ни одно живое существо. Поэтому сейчас ей нужны были руки, чтобы обнять его, и губы, чтобы попытаться вымолить прощение, пусть и беззвучным шепотом. Но время поджимало. Деревья в чаще со скрипом раскачивались, выпуская наружу силу холма и дольмена. Кустарники дрожали, цепляясь за поднявшийся ветер. Сердце севграю чищенно застучало когда она поняла, что все закончится в ближайшие минуты. Волчица немного прошла вперед и заняла место, где не так давно Ульфгрим пожирал день и ночь Мюркведа. чаще вздрогнула, и в ночь взметнулись черные призрачные птицы. На озаренную звездами площадку вышел Фенрир.